Глава 12. В глазах охранника был такой страх, что Макото удовлетворенно осклабился. «Боишься меня?» — спросил он. Юнец, еще недавно вооруженный ружьем с длинным штыком, двумя пистолетами и топориком, считавший себя очень крутым и грозным, быстро закивал. Стволы его были теперь в руках кабана, бирюзы и лопасти, а сам он стоял на коленях, Переплетя пальцы на затылке возле дощатого помоста, где красовался ряд харьковских сендеров, Макота помнил это место. Когда-то именно здесь фермерский шоколенок неудачно, то есть очень удачно для Макоты, стрелял в него из обреза и затем попытался смыться на сендере, да крючок его остановил. Атаман тогда еще размышлял: они ли пару машин, но передумал, и выходит не зря. Теперь они ему достанутся. Он показал наплетенный домик с темными окнами позади помоста. «Хозяин там?» Охранник снова кивнул. «Гангрена, лопасть, разберитесь с хозяином». Лопасть тоже был здоровяком хоть куда, но все равно поменьше не по-человечески громадного гангрены. К тому же бандит не излучал такую животную агрессивность, как бывший охранник. Но все-таки они были похожи. Оба долговязые, руки и ноги не толстые, но с очень широкими костями и длинными пальцами, от отчего ручище напоминали лопаты. Ну или лопасти весел, это уж как поглядеть. Великаны разом повернулись и широко зашагали к дому хозяина автолавки. У лопасти был пороховой самострел в чехле на спине и тесак, который он снял с ремня, а у гангрены длинный нож и дубинка. «Один там хозяин?» — спросил атаман. Охранник кивнул. Сглотнул, провожая взглядом бандитов, потом добавил. «Наверное. Может, шлюху какую привел. Он... Это дядя мой родной». «А тебя как звать?» «Беня». «Так вот, Беня, знаешь ты, кто я такой?» Охранник не ответил. «Я новый хозяин моста». «Всего моста. Звать меня Макотой, но ты можешь называть меня просто Большой Хозяин. Все ясно тебе». Гангрена саданул ногой по двери, своротил ее с петель и нырнул внутрь. Лопасть подступил к окну, ударом кулака сломав ставню, тоже полез в дом. Донесся возглас, потом такой звук, словно бревном саданули в стену. Быстрые шлепки босых ступней по полу. Хриплый окрик лопасти, удары, снова виск. Он перешел в задушевный клекот и бульканье. Кабан переступил с ноги на ногу, а Бирюза отвернулся от домика. Макота подбоченился и огляделся. Очень неудачное время выбрали для нападения. Почти все на мосту спали беспробудным, пьяным сном, а те, кто не спал, шумом и гамом догуливали свое по кабакам. Им тоже не было никакого дела до происходящего в полутьме снаружи. Недавно прибежавший со стороны восточных ворот Дерюга доложил. Посланные туда дикари с охраной разобрались. Половину убили, другая валяется оглушенная и связанная. Дом Пузыря тоже захватили. Хотя торговца там не оказалось, он, как и предупреждал Гангрена, веселился у Рюрика. А еще бандиты сумели без лишнего шума ворваться в самый крупный местный постоялый двор под названием «Квадрат». Туда Макота приказал загнать машины. Там же, в одной из стоящих вертикально больших цистерн, разделенных на этажи и служащих жилищами для постояльцев «Квадрата», решено было устроить командный центр. Но прежде Макота должен был разобраться с двумя главными своими противниками. Пузырем, недавно подмявшим под себя всю торговлю знаменитыми местными арбузами, и владельцем притона под мостом Рюриком. Он, кроме прочего, содержал большую, хорошо обученную бригаду наемников, которых часто посылал в пустошь грабить караваны, и потому тоже представлял собой немалую силу. Беня, часто моргая, наблюдал за тем, как из дома вышли лопасть и гангрена с забрызганной кровью рожей. В руках он держал большую тыквенную флягу. Захватив дубинку под мышкой и, на ходу вытирая лицо рукавом, Здоровяк хорошенько приложился к ней. «От послала пустошь еще одного Захара!» — воскликнул Макота. «Эй, малый! Мы пока дело не сделали! Погоди, Лакать!» Гангрена с лопастью подошли к ним. «Я от выпивки только быстрее становлюсь!» — пояснил бывший охранник. «Быстрее и злее! Пить потом будешь! Дай сюда!» Макота забрал у него флягу, понюхал и вылил остатки пойла на голову Бенни. Тот съежился, втянул голову в плечи. — Ну что, хлопец, вот и нет у тебя больше дяди. Будешь новому хозяину служить? — Буду, — прошептал Беня. — А вот я не уверен, что мне такой служака нужен. Как-то легко ты слишком с прежним хозяином попрощался, да к тому же с родным дядькой своим. Зачем мне такие люди в клане? — Я буду, — зашептал Бенни, едва шевеля губами, мокрыми от пролившегося из фляги пойла. — Я буду верным. Макота в ответ без замаха ткнул его кулаком по уху, и Бенни повалился на бок. — Завтра до утра лежи. Не вздумай шевелиться. Утром решу, как с тобой быть. Он развернулся и зашагал в сторону, где находился притон под мостом. Лопасть, догнав хозяина, прогудел. «Может, связать?» до да кого? доходягу да ходягу этого! Нехай лежит, никуда не денется! Разве что с моста вниз сиганет!» «Ну, где там этот притон?» До здания оказалось недалеко. Она напоминала лежащую на боку очень большую бочку с окнами в выпуклых стенах и круглой дверью в торце. Над дверью горел в пол прожектор, а из окошек лился свет — которые то и дело пересекали тени. Слышались голоса, смех и звон. Под стеной возле двери лежал мертвый охранник. Рядом присели на корточки Дерюга, вышиба с арматурным копьем в руках и еще трое дикарей. Когда Макота с остальными подошли, вождь и помощник выпрямились. — Что тут? — спросил атаман. — Только один охранял, — шепотом доложил бандит. — Я в окно поглядел... «На первом этаже человек 20 не меньше, но половина с ног уже валится». «Так они там сидят, как обычно?» «Не, столы составили таким длинным рядом, во главе пузырь и рюрик, но когда я глядел, рюрик как раз какую-то девку, ну, разносчицу, схватил и поволок на второй этаж». «Девок много?» «Да почти нет, наверное, всех наверх уже по комнатам растащили». А пузырь у этих дверей сидит или на дальней стороне, где лестница? У дверей. Спиной к нам он сейчас получается. Так. Макота попятился, оглядывая притон. По бокам бочку подпирали две наклонные бетонные сваи. Атаман поглядел на своих людей и решил, что для поддержания авторитета неплохо снова показать силу. Ну и кроме того, ему просто нравилось орудовать светопилой, кромсать ею. Да все что угодно кромсать от кирпичей и железа до человеческих тел. «Вот что, хлопцы!» — сказал он. «С теми, кто внутри, нежничать мы не будем. Сейчас так делаем. Обходим бочку эту с двух сторон и под окошками становимся. Оружие приготовить. Я через двери внутрь заскакиваю и пузыря режу. Как увидите, что голова его с плеч слетела, так начинаете палить внутрь. Меня не бойтесь зацепить». Я теперь неуязвимый. Все понятно? Ты что, Макота, нельзя тебе внутрь одному лезть!» Сполошился Дерюга, и атаман, сгробастав его за шиворот, рывком притянул к себе, а сам резко подался вперед и врезал лбом бандиту в переносицу так, что у того искры из глаз полетели. «Молодой!» – прошипел Макота яростно. «Еще расскажешь, че большому хозяину можно, а че нельзя!» и я тебе руку по локоть отрублю, понял ты?» Дерюга засипел, откинув голову назад, обмяк в руках атамана, и когда тот разжал пальцы, свалился на бетон. Глаза его закатились, он слепо зашарил вокруг руками, кое-как сел и взялся за лоб. Не обращая на него больше внимания, Макота оглядел остальных. «Все все поняли, тогда готовьсь!» Он сунул руку под рубаху, перевел кругляж доспеха под левой мышкой в среднее положение, потом достал из рукава, закрепленную на запястье кожаной петлей рукоять, светопилы и врубил ее. Синий круг, тонко свистя, озарил лицо атамана мертвенным светом. Вышиба с дикарями попятились, бандиты, уже видевшие оружие, отреагировали спокойнее. А Гангрена его раньше не видал, но все равно не удивился. Он просто поглядел на стремительно вращающийся световой диск, отвернулся и зашагал в обход притона. «Дерюга, хватит сидеть там, работать пора», — позвал Макота. Бандит поднялся, шатаясь, потопал вслед за гангреной. Вокруг глаз у него быстро расплывались два синяка, отчего он стал похож на грустного филина. Дерюшка, гангрена, лопасть, кабан и бирюза встали по одну сторону от бочки, а дикари во главе с вышибой по-другую. «Эй, все!» – позвал Макота. «Главное разом начать, неожиданно, чтобы они опомниться не успели и за стволы похвататься. Ясно это? Полите, как только башка пузыря с плеч слетит. Дерюга, глянь аккуратно. Он на том же месте сидит».